Геройская преданность делу. Антон Павлович Чехов. Часть первая. Разлив широкий. Глава первая. 1851 год. 5 августа. Над сопками поднималось солнце, обещая знойный день. С Охотского моря поддувал легкий ветерок. Лиственницы, узловатые, с высохшими вершинами, как бы мчались навстречу солнцу, вытянув, словно руки, ветви перед собой. На низком перешейке между заливом и морем стояли три новых избы и длинная приземистая казарма. Вокруг построек росли кусты голубики, виднелись алые крапинки-брусники, поднимался лиственничный молодняк. Четверо светлоголовых ребятишек в ситцевых косоворотках на выпуск, дети матросов, месяц назад приехавшие на Петровскую косу из Охотска, веселой стайкой носились между кустами, выискивая ягоды поспелее, оставляя босыми ногами темно-зеленые следы. Дети легко и быстро обвыклись на новом поселении. Им везде хорошо, где мать и отец а взрослые провожали команду в устье Амура строить первое зимовье. Среди отплывающих было двое женатых, казак и мастеровой. Те, как пришли на берег, сразу уселись к байдару. Прощаться да миловаться на людях, обычай благородных. А мастеровой и казак наласкались с женами короткой ночью. В байдаре сидели тихо, как будто вдалеке от любимых, Сосредоточенно думали каждые о своем, хотя жены их стояли тут же. Взял — взял? — спрашивала мастерового принаряженная молодуха. — Вот подметки поди забыл. И незаметно подступала к самой воде, не жалея башмаков, поближе к строгому мужу, придумывая, что бы еще такое напоследок сказать ему. В глазах тоска расставания. — Береги себя! — сказал юной жене Невельской. Что-то виноватое, неловкое послышалось лейтенанту Башняку в его голосе. Всего месяца два назад у Невельских была свадьба. Потом долгая дорога верхом на лошадях из Иркутска до Аяна. Неделю плыли на корабле к Петровскому. Все на людях, все в походах. Некогда было им привыкнуть друг другу. Невельской быстро сел в Вильботт. «Навались, братцы!» — бодро крикнул пожилой боцман с широкими усами соломенного цвета. Три пары весел разом окунулись и взбугрили воду. Вслед за вельботом отчалила и геляцкая байдара лейтенанта Башника, начальника двадцати пяти пеших казаков и матросов. Столько же служивых осталось на берегу. Среди них Екатерина Ивановна Невельская, В малиновом платье, в ботинках на высоких каблуках, с темными пышными волосами она казалась башняку очень уж хрупкой среди матросов и казаков, их жен, нескладных, загоревших возле грубых построек и уродливых лиственниц. Мне, мужчине, не по себе здесь, как бы утешаясь, подумал лейтенант, а каково придется юной Екатерине Ивановне? Она проехала мучительный охотский тракт. В Аяне муж несколько часов уговаривал ее вернуться в Иркутск, предсказывая бесконечное мытарство. Отказалась, говоря, раз Бог соединил ее с Невельским, то обязана безропотно разделить с ним все невзгоды, какие суждено встретить в жизни, быть мужу, другом и утешительницей. Не для поддержки ли духа, таким, как я, Судьбой послана сюда Екатерина Ивановна. Бочняк yes. покидал Петровское зимовье с тяжелым настроением. Он понимал, что надо плыть в устье Амура,